Глава двадцать Звуки шагов далеко разносились под сводами тесных подземных коридоров, тревожая мертвенную тишину. Макс шел впереди, готовясь встретить грудью любого неприятеля, но пока на глаза отряду никто не попадался. Ни живой, ни мертвый. «Каспер, ты слышишь их?» негромко позвал спецназовец некробиолога Мертвых, Слышу!» и клиенты?» «Нет», — категорично помотал головой поляк. «Это недавние погребения. Древние могилы всегда безмолвствуют». «Как, например, вот это?» Ствол винтовки указал на заложенную кирпичом нишу, свежий цвет которого подсказывал, что возвели эту перегородку в недалеком прошлом. «Возможно». Изюм приблизился к безымянному захоронению и надавил ладонью на раствор, отметив про себя, что держится он весьма паршиво. Тот, кто замуровал выдолбленную в камне лакулу, подошел к делу не слишком ответственно. Возможно, здесь потрудились те же самые таинственные личности, что взорвали входы в катакомбы, но туда они действовали уже не столь радикально, поэтому двухметровому здоровяку удалось разрушить тонкую стенку одними лишь голыми руками и широколезвенным армейским ножом. Проблемой было вытащить только первый кирпич, а дальше вход пошла простая грубая сила. «И раз. Инквизитор совершил титанический рывок, и целый кусок кладки с грохотом рухнул ему под ноги, чудом не задев левый ботинок. Макс уже собирался сочно выругаться, но из проделанного отверстия, как кильки из перевернутой банки, начали высыпаться мунифицированные человеческие тела. Нина при виде их сразу же тонко взвизгнула и спряталась за спину Каспера, который даже не заметил ее маневра «Не понимаю», — растерянно пробормотал поляк. «Их одежда?» Они одеты по-современному. Почему же тогда я их не слышал? Все просто, спокойно ответил зюм которого, похоже, ничто не могло выбить из равновесия. Это инфестаты. Видишь татуировки? Спецназовец опустился на одно колено и с сухим хрустом поочередно провернул голову нескольким мумиям. С некоторым трудом но некробиолог все же разглядел на их иссохших и потемневших шеях какой-то знак. «Парус и череп», — подсказал Виноградов. «Этим символом себя метили первые итальянские инфестаты. Сейчас, насколько я помню, они мигрировали с юго-востока после уничтожения Неаполя и сформировали самую крупную группировку одаренных за всю историю неживой угрозы. Промышляли всем, включая пиратство, и называли себя «Флорентийский ветер». «И что они здесь делают?» — высунула Нина любопытный нос из-за плеча соратника. «Лежат вестимо, насмешливо бросил Изюм. Целых три года они наводили шорох на Пенинском полуострове, совершая набеги на Францию и Австрию. А потом одномиментно исчезли. Но теперь-то понятно, куда именно. Возможно, попытались загладить рыбку, которую не смогли переварить, и вот результат. «Откуда вы столько знаете об истории современной неживой угрозы?» — не скрывая своего восхищения, поинтересовалась Янковская. — Это для вас, ребятишки, история, — мрачно взглянул на женщину-инквизитор. — А для меня это реальность. — Хм, <къем> не хочу прерывать вашу милую и содержательную беседу, — вклинился Каспер. — Но может, мы уже дальше пойдем? Эти трупы для наших целей бесполезны. Нужно искать древние захоронения борцов с нежитью. Обтерев перчатку об стену, спецназовец молча встал и повел отряд дальше, не собираясь больше принимать участие ни в каких обсуждениях. Однако, прозвучавший после этого вопрос лингвиста, все же сумел разбередить потаенные тревоги в его душе. «Как думаете, кто это мог с ними сделать?» — незначай поинтересовалась Нина. «Может, армия?» — выдвинул гипотезу некробиолог. «А может, и конкуренты?» «У них на тот момент не было конкурентов в мире», — отверг это предположение боец. «А если и был, то всего один». Подопечные сразу же поняли, кого имеет в виду проводник, и желание обсуждать неприятную находку как-то само собой пропало. Личность инфистата, которого большинство обывателей, не разбирающихся в вопросе, называли первым, была окутана множеством тайн. Но эта тайна из-за разряда тех, в которых никому не хочется копаться по доброй воле». Следующие три дня экспедиция во главе с угрюмым ветераном бродила по катакомбам, не видя солнечного света. За это время они прошли десятки километров древних подземелий, которые, судя по всему, никогда не знали туристического наплыва. Однако им то и дело попадались относительно свежие могилы. Скорее всего, лет 10 или 15 назад, скрывающиеся от нежити горожане, тут хоронили своих погибших а найденные в некоторых ответвлениях тоннелей внимательным проводником следы длительного проживания людей только подтверждали эту версию. Несколько раз некробиолог натыкался на совсем уж древние останки, погребенные в катакомбах такие незапамятные времена, когда еще не существовало даже католической инквизиции. Античные покойники рассказывали о каком-то городе на холме, который звался Ватикум, а о христианстве толком и не слышали. С такими мертвецами Касперу было крайне тяжело общаться даже при помощи языковеда. Знания, извлеченные из древних могил, конечно, представляли величайшую ценность для истории, как науки, но для экспедиции не, не несли ничего полезного. Точно так же, как и современные захоронения, ведь погребенные в них люди мало что знали об этих подземных некрополисах. Однако не успели ученые толком впасть в уныние, Как ему улыбнулась удача. Дотошный русский каким-то чудом обнаружил вмурованный в мурованной стене саркофаг, освобождать который принялся все той же взрывчаткой. Для того, чтобы вызвать дух покойника в мир живых, было достаточно хотя бы черепа или позвоночника. Потому некробиолог сильно не возражал против такого варварского метода. И вот филигранно выверенная доза взрывчатого вещества расколола стенку каменного гроба, внутри которого показались почерневшие от времени кости. Каспер уже привычным образом направил к ним некрайфир и совсем не удивился, когда с той стороны по смерти поступил непонятный для него ответ. «Нина, помоги мне, я не понимаю его», — позвал напарницу поляк. «Хорошо, начнем с простого. Спроси у него. К с с деловито распорядилась женщина, приготовив карандаш и тетрадь. «А теперь медленно диктуй ответ. Медленно, Каспер. И четко произноси звуки, как я тебе объясняла. Да-да, я помню, небрежно отмахнулся мужчина. Мертвец говорит что-то вроде: "Эго сам бенетиус, монакус, ветулус, этсадалис ординис юсти ира". Лингвист приняла спешно делать какие-то пометки на листе бумаги, но потом замерла и медленно подняла взгляд на товарища. "Каспер, бинга", воодушевлённо потрясла блокнотом Янковская. "Мы нашли его!" Он представился тебе как монах Беннетий, старый служитель Ордена Священной Истины. Говорит, он на смеси поздней и средневековой латыни, а я по этой теме кандидатскую работу защищала, так что проблем не будет». «Подожди, рано радуешься», — остудил некробиолог пыл напарницы. «Давай побеседуем с ним еще. И следующие полтора часа ученые провели в притирку друг к другу, тихо перешептываясь и активно записывая что-то на бумагу. О своем проводнике они вспомнили только тогда, когда им понадобились запасные батареи для разрядившихся фонарей, а потом снова с головой погрузились в свое занятие. Изюм же отстраненно наблюдал за ними издалека, вовсе не собираясь вмешиваться в процесс допроса древних останков. Просто невероятно! Подбежала к проводнику сияющая Нина. Вы только представьте, этот человек жил во времена Бенедикта VIII. Он столько всего знает о своей эпохе, что просто духу захватывает. «Ага», — крайне равнодушно кивнул Макс. «У меня ж мурашки по жопе. Ты мне, главное, скажи, возвращаться не пора? У нас жарачки впритык осталось». «Нет, еще рано. Но мы уже близко, поверьте. Мы с Каспером выяснили, что примерно с XIV века многих отличившихся борцов с нежитью хоронили под местом, известным как базилика Санта-Мария-ин-Казмедин. Правда, не целиком, а только лишь их головы, Наравне с мучениками и священно-иерархами. Нам нужно срочно туда попасть. Хорошо? И где эта базилика Она прямо на восточном берегу у реки Тибр, неподалеку от Тиберины. Терпимо, где-то полчаса хода от того места, где мы пробили вход, прикинул Виноградов. Если найдем целый мост, то будет вообще замечательно. Вам еще что-нибудь нужно здесь? Нет, мы готовы идти хоть сейчас. «Тогда выдвигаемся». И маленький отряд снова отправился в путь. Благодаря феноменальной памяти и неприметным зарубкам на каждом повороте инквизитор безошибочно вывел поляков на поверхность, а затем, невзирая на глубокую ночь, уверенно взял курс к новой цели. Удивительное дело, но воодушевленные первым успехом ученые, правящие на ногах целый день, не выказывали усталости. Они упрямо топали наравне с двужильным спецназовцем не отставая ни на шаг. Первый мост, встреченный пешей экспедицией, проводник забраковал. Непонятно, что подозрительно он там разглядел, в полной темноте, но спутники безоговорочно доверяли его суждениям. Вторая переправа через Тибор тоже по каким-то причинам не удовлетворила русского, а потому он даже не замедлил хода, проходя мимо. И только лишь когда в неверном свете месяца показались смутные очертания моста Понта-Гарибальди, изюм дал добро на движение по нему. Но дальнейшее ночное шествие ничем не отличалось от обычной прогулки в парке. Путники даже ни единого умертия не встретили, что воспринималось весьма хорошим знаком. «Да тут помародерили ничуть не хуже, чем в Ватикане», заметил инквизитор, высвечивая лучом нагрудного фонаря, сорванный из петель двери церкви. «Но вряд ли они могли покуситься на древние кости в подземных криптах», с надеждой в голосе вымолвил некробиолог. «Разве что в качестве сувенира забрали» вступила в беседу Нина. «Тут «Вот такие сувениры на каждой улочке валяются», — усмехнулся Макс. «Только посвежее. Собственно, чего гадать? Сами сейчас и посмотрим». Троица вошла под темные своды разорённой базилики, но долго блуждать по запустелым нефам им не пришлось. Ведущая вниз лестница обнаружилась довольно быстро. Путники осторожно спустились, пропустив вперед наемника, и сразу поняли, что нашли искомое. Длинный коридор со множеством глубоких ниш по бокам, а на полу. наконец — загорелся восторгом Каспер, хватая первый попавшийся череп. По внешнему виду кости действительно выглядели очень старыми. Желтые, потрескавшиеся от времени, покрытые темно-бурыми пятнами, без нижних челюстей и с неполным комплектом зубов. Но в глазах некробиолога они были ценнее сверкающего золота. Однако радость от находки быстро выветрилась, сменившись недоумением. «Я не понимаю», — озадаченно пробубнил Каспер, баюкая в руках сразу два черепа. «Они... они не отзываются? Что за ерунда?» «Ну-ка, да попробую», — не смог совладать с любопытством изюм. Он осторожно взял у поляка человеческие останки, обратился к своему дару, а потом оглушительно захохотал, напугав своих спутников да и коты. «Ну и чего-то ржёшь», — раздражённо потребовал ответа ученый. «Что тут смешного?» «Просто забавно, насколько циклична история», — отсмеявшись, признался русский. «Знаешь, почему эти мертвецы с тобой не говорят?» «Ну и почему же?» «Потому что средневековые инквизиторы были инфестатами Каспер», — огорошил его Макс. «И ты от них уже не добьешься никакой информации». Я шел по размокшей от грязи тропинке прочь от того дома, где изловил ФСБНовскую крысу. В ушах до сих пор звенел оглушительный вой двух сгорающих заживо инфестатов, а перед глазами все еще мерцали сполохи оранжевого огня. Сегодня я совершил то, что должен был сделать как инквизитор, как человек. И совсем не важно, что ради справедливости мне пришлось поступиться законом. Я нисколько не жалел этих падших отбросов, ведь они знали, на что идут. Они сознательно творили зло, стало быть. Сами избрали свою судьбу. Мальчишка лично мне признался во всех своих преступлениях, в которых его обвиняли. Он только начал свой кровавый путь, но на счету у него уже повисло три человеческие жизни. Юнец рассказал все в мельчайших подробностях, красочно описав свои чувства, а потому у меня не оставалось сомнений, что Кирилл недостоин шанса на исправление. Малолетний инфестат, как заведенный, молил о глотке воды, даже когда я занес над его головой ржавый молоток. Последнюю просьбу подростка я не считал нужным удовлетворять, поскольку он этого попросту не заслужил. Гораздо больше меня заинтересовали его стоны о том, что он слышал чей-то голос, звучащий прямо в мозгу. Я пытался вызнать, что именно он ему говорит, но ничего вразумительного мальчишка ответить мне не смог. Парень слышал его, понимал, что оно обращается к нему, зовет и требует но ни единого слова Кирилл воспроизвести так и не сумел. Мне, конечно, было любопытно выяснить, слышит ли мальчишка тот же шепот, что и я, но не настолько, чтобы сохранять такую мразь жизнь. Спросил я Кирилла и про Валентинку, однако добился от него лишь расплывчатого описания: высокий, крепко сложенный мужчина среднего возраста носит короткую стрижку с проседью и имеет длинный приметный шрам на голове. Это все, что было известно подростку. Парень уверял что никогда ранее не встречался с этим человеком. Конечно же, своей вины в том, что он совершил, балконюк в упор не видел. Он считал, что его толкнул на скользкую дорожку какой-то фантастический незнакомец, который отыскал его и рассказал об основах применения некроэфира. Честно, не уверен, что данный человек существовал в реальности. Скорее, это была просто попытка мальчишке оправдаться. Но поскольку больше никакой информации предоставить юноша не смог, я посчитал свою миссию выполненной. В конечном итоге я раскроил черепа обоим инфестатом, а затем залил бензином весь погреб, в котором подкупленный следователь обустроил себе логово. Оба одаренных должны были быть к этому моменту мертвы, но едва только жадное пламя лизнуло их бесчувственные тела, как мне по ушам вдарил пронзительный вопль. Вопль ужасающий и душераздирающий, будто кто-то живьем опаливал свиней. Вполне вероятно, что это просто игра моего разума и обычный человек, попади сюда, ничего бы не услышал. Но проверять правдивость такой теории было некогда. Хотел бы я сказать, что мне стало страшно и неприятно, но это было бы ложью. На самом деле я испытал удовольствие, как после изнурительной, но качественно проделанной работы. Возможно, я сам при этом стал хуже, но мир, в котором мы живем, все же немного очистился от затопившей его скверны. И если такова цена избавления от неживой заразы, Я готов ее платить. Добравшись до предусмотрительно спрятанного автомобиля, я грузно уселся на водительское место. В отражении зеркала заднего вида мелькнула ужасающая гримаса, которой я с некоторым трудом опознал свое лицо. Его снова сковала судорогой, превратившей мою физиономию в подобие гротескной маски Гуйнплена, но мятная жевательная подушечка помогла расслабить мимические мышцы. Мой персональный якорь пока еще справлялся со своей задачей. Выдохнув в морозно-мятный выхлоп, я старательно помассировал глаза и хрустнул затёкшей шеей. А подняв голову, увидел, что немного поодаль, в том месте, где располагалось логово следователя из чёрных Карт, уже вырос целый столб дыма, стремящегося раствориться в далёких небесах. И с каждой минутой он становился всё насыщеннее и гуще. Я некоторое время провожал взглядом танец уходящих к облакам тёмных клубов. А затем, подчиняясь необъяснимому порыву, Закатал рукав ветровке и оголил вытаторенное распятие. Да, теперь я вижу свою цель ясно, как никогда ранее. То, что я делал до сих пор, то, что пережил, — это не случайности. Все испытания, свалившиеся на мои плечи на инквизиторском пути и постоянно случающиеся совпадения, это не просто хаотичное сплетение жизненных перипетий. Они с самого начала вели меня, готовили к выполнению высокой миссии, И только сейчас я осознал истину. Это Бог сделал меня своим орудием кары, клинком, который долго и тщательно выковывал с момента моего рождения. Я есть его пылающий меч, коему суждено отсечь гнилостную опухоль с тела человечества и вернуть на Землю долгожданный мир. Но чтобы выполнить свое предназначение, мне ни в коем случае нельзя терять над собой контроль, как произошло там, в подвале горячего дома. Я должен искоренить сомнения своей души и стать сильнее. И я стану. Обязательно стану. Привет, Юра. Ну ты как? Держишься? Я встал, чтобы поприветствовать Умара и крепко пожал ему руку. Парень очень здорово меня выручил, без всяких разговоров приютив у кого-то из своих многочисленных родственников Марину и маму. А я не доберусь до богатенького инфестата, засевшего где-то в недрах многоэтажного бизнес-центра, то не рискну отпускать их. Но одному это не так-то просто осуществить. Здравствуй. Да все нормально. Широко улыбнулся я напарнику. Как там мои девчонки? Да вроде не жалуются. Серьезно ответил Салманов. Дядя их принимает как дорогих гостей. Но я все равно им сказал, чтобы сразу мне звонили, если вдруг что не понравится. Спасибо тебе, дружище. — искренне поблагодарил я. — Твоя помощь очень много для меня значит. — Ерунда, командир, — смущенно зарделся Умар, присаживаясь за столик в безымянной кафешке. — Ты же знаешь, я для тебя все готов сделать. — Что, прямо все-все? Я вроде как с юмором прищурил один глаз. — Так точно, — твердо кивнул молодой инквизитор. — А что, хочешь о чем то попросить? Если да, то не стесняйся. — Даже если моя просьба будет лежать не совсем в правовом поле... До последнего оставлял я парню пути для отступления. «Даже если понадобится кого-нибудь на ножи поднять!» Без тени улыбки отозвался сынок. Глубоко вздохнув, я впервел напарника строгий и требовательный взгляд. Он первые секунд десять стойко сопротивлялся моему невербальному давлению, но потом все-таки сдался и опустил глаза. «Ты все еще винишь себя?» — в лоб задал я вопрос, как только почуял в собеседнике неуверенность. «Да». «Виню!» — без обиняков заявил парень, даже не думая отпираться. И ты меня не переубедишь. А я все-таки попробую, умар, мыкнул я. Скажи, сынок, ты веришь в Бога? Ну, Юр, я же мусульманин, поколебался инквизитор. Так что давай определимся для начала, о каком боге идет речь. Неважно, огорошил я его, о великом Создателе, чья воля способна менять грядущее и стирать минувшее. «О том, кто сотворил этот мир, а уж как его называют те или иные народы, то дело десятое». ты, я не замечал в тебе раньше такого жаркого огня веры», — с сомнением посмотрел на меня Салманов. «С чего вдруг такие перемены?» «Собственные похороны очень сильно меняют мировоззрение», — одерил я парня кривой ухмылкой. «Ну так что, ты веришь?» «Верю». «Вот и отлично» тогда мне легче будет объяснить что ты стал всего лишь одним из маленьких кирпичиков божьего промысла ты должен был уйти чтобы я прошел через те испытания которые для меня подготовило небо понимаешь <связь> <связь> если честно то не очень когда я умер то бог кое что мне дал расплывчато пояснил я нечто такое с помощью чего можно нанести сокрушительный удар по неживой угрозе если им правильно воспользоваться если бы не ты то я до сих пор бы бегал по промзонам с косой наперевес, вылавливая у мертвей, и не видел бы перед собой великой цели. Я бы продолжал обманывать себя и искать во лжи спасения, но теперь я чувствую Бога вот здесь». Под скептическим взглядом парня я приложил руку к груди. «А чтобы ты не считал меня поехавшим, я тебе скажу, Умар, что гештаб и крюков знают об этом даре, и они будут его использовать». И все это стало возможным в том числе и благодаря тебе. Последний мой довод сумел немного поколебать убежденность Салманова в моем сумасшествии, и он ненадолго задумался. Уж кто-кто, наши командиры не казались ему наивными глупцами, способными поверить в голословную блажь. Но теперь, когда я пояснил тебе, что в твоем поступке нет ничего постыдного или предусудительного, ты продолжаешь думать, чем ты обязан мне? «Я все равно буду помогать», — упрямо тряхнул с стильной прической напарник. «Но тебе так или иначе придется мне дать хотя бы краткое пояснение». «Хорошо», — удальтурённо кивнул я, убедившись, что у сынка в фундаменте желания мне содействовать лежат не одни только угрызения совести. «Тогда скажу кратко. Я знаю, кто стоит за покушением на мою семью». Брови Салманова взлетели на лоб и надолго там застряли. «Если так...» то надо скорее сообщить обо всем комбату», — взволнованно предложил инквизитор. «Он больше других заинтересован, чтобы подобных происшествий не случалось и окажет всемирную поддержку». «Нет, дружище», — отрицательно помотал я головой. «Этот вариант отпадает. У меня попросту нет никаких доказательств. А рыбка там очень крупная, богатая, да к тому же имеет коррупционные связи ФСБН. Одна торчащая верхушка его делишек тянет на три пожизненных в инфестатской зоне». А сколько еще эпизодов остается за кадром. Но он не только не скрывается, а напротив, живет вольготно, катается на роскошных авто и ходит в дорогие рестораны. Если будем жучить его по закону, то он легко вывернется, и моя семья снова окажется под ударом. Ты сказал, инфестатская зона? нахмурился парень. Он одаренный? Именно. Причем теневой. Насколько мне известно, он не зарегистрирован в реестре. Тогда я в деле решительно стиснул кулаки напарник что от меня требуется две серых тачки по которым ни на кого из нас не смогут выйти и два надежных человека готовых сесть за руль об остальном я позабочусь сам а в этом остальном я могу подсобить с подозрением осведомился сынок и я украдкой перевел дух почему то мне казалось что умара может оскорбить моя просьба не исключено туманно изрек я хорошо но у меня есть условия «Я пойду с тобой». «Слушай, сынок», — попытался я отговорить собеседника. «Дело мне предстоит не самое чистое. Тебе совсем не обязательно лезть в это дерьмо со мной на пару». «И все же я хочу, чтобы было так», — проявил завидную твердость характера напарник. «Как минимум я должен убедиться в том, что ты в самом деле не свихнулся на фоне произошедшего с тобой». «Ладно, будет по-твоему», — поднял я ладони в знак того, что сдаюсь. «Но только учти, что мы с тобой пойдем к нему не в качестве боевых инквизиторов, а скорее в статусе нарушителей. Согласен на такое?» «Да», — крайне лаконично ответил Мар и замер в ожидании дальнейших инструкций. «Тогда будь на связи. Нам придется еще несколько раз встретиться, чтобы все обсудить подробно».